Он и сам готов сделать то же самое. Я, тети лушу, теперь воду по утрам буду таскать. Хорошо, тебе забава а ей подмога. А как думаешь, тетя, когда-нибудь по Васюгану пароходы будут ходить? Спросил Алешка, круто меняя направление разговора. Уже ты наверняка. Вот погоди, кому на наше разбогатеет и хатер заведет, а потом, может быть, и пароход. Чур я капитаном буду. Ну что ж. Вполне возможно. Подрастешь, обучишься. Советская власть к тому времени тоже в силу войдет. Ты знаешь, сынов, с годами мы тут, на этих Васюганских землях, такую жизнь наладим. Где удашься. И город построим. Построим. А железку проведем? А без железки не то, не все. А я машинистом на паровозе буду. Тоже неплохо. А пароход, все-таки, сынок, мне больше по душе. Текут реки, а он себе идет и идет, кругом вода, лес, небо. Правда, тять лучше. Буду капитаном. Ну, вот мы и приплыли. Подгребай, сынок, вон туда, под куст. Видишь, как крутит. Воронка тут, братец мой, да до донышко как до неба. поплавки на лесках подымем под удилище. Водоворот подхватил обласок, понес его от берега, потом начал крутить туда-сюда. Алешка старательно работал веслом, но ни умения, ни сил перебороть капризы завода у него не хватало. «Причаль к кусту сам», — немного виновата, — сказал Алешка, — и передал отцу весло. Роман двумя-тремя грибками привлезил обласок к берегу под самый куст. Тут было глубоко и тихо. «Вот видишь, сынок?» Чуть подальше круговерть, а здесь вода как в ведре. Окунь любит такие места. Сейчас мы его выхватим. Роман быстро размотал леску, насадил червяка на удочку и забросил ее. Едва леска скрылась в воде, как поплавок задрожал, задергался и скрылся. Отец скинул над собой удилище, красноперый окунь, изгибаясь и дергаясь, повис в воздухе и, сорвавшись с удочки, шлепнулся прямо в обласок. Как ты его ловко, тятя, засмеялся Алешка и забросил свою удочку на самую стреж. Вдруг ему показалось, что в таежном мусоре, который крутился в воронке, что-то блеснуло. Алёшка вытянул шею, стал пристально наблюдать. Гедровая скорлупа, еловые шишки, засохшие березовые листики, обломки от тальниковых, пихтовых, сосновых, черемовых сучков. Стебельки, брусничника, не сгоревшие угли из какого-то неведомого костра щепки, неизвестно кем брошенные в воду. Все это собрала река, может быть, на протяжении двух-трех сотен верст и теперь гоняла по замкнутому кругу причудливыми струями своего течения. Только сильный ветер мог разорвать этот круг, не выплеснуть мусор на стриж. Алешка прилежно следил за мусором, забыв на минуту о своей удочке, и опять что-то блестящее мелькнуло в этом крутящемся темном месе. Тятя, там какая-то блестка. Второй раз видел, сказал Алешка. Бастаков увлекся уже своим делом. Потише сынок, окунь, шум почует и уйдет. Хитрый язва, прошептал он. Но Алешка был неумолим Снова тятя блеснула. Бостроков понял, что сын от него не отстанет, повернулся лесом к реке, уставился на воронку. Но что-то там увидел. Вон не то железка, не то стеклышко. Бостроков и сам уже заметил что-то блестящее, горевшее светлячком на воде, освещенное предзакатным солнцем. Сейчас, сынок, посмотрим. Роман поднял свое удилище и, подобрав леску концом, начал разводить мусор. Блестка вспыхнула, отец прижал ее слегка, осторожно повел на себя, перебирая руками по удилищу. Когда блестка приблизилась к обласку, он нагнулся и взял ее, погружая руку чуть ли не по в воду. — Трубка! — смотри, сынок, трубка! — забыв о всякой осторожности, громко засмеялся Бостряков. — И трубка-то хорошая, кто-нибудь из остеков потерял. Вот бедняга! «И покурить теперь не ищего?» Бострыков выбил из трубки воду, подал Алёшке посмотреть. «Тятя, ты знаешь, чья эта трубка?» «Ёсь, конечно, из нее курил. Вот, посмотри, блестящее колечко. точь в -точь, как у него».